Выбор дорог. Мужчина все еще не пришел в себя. Лишь благодаря усилиям Сана его переместили на рюкзаки, которые связали в единый кокон, дабы удобнее было его перевозить. Подняв лежанку с помощью магии, девушки направились к выходу, вытягивая за собой парящего парня. Эвелина была явно недовольна, что можно было понять по ее резким и грозным тычкам по чату гильдии. Отправив несколько десятков запросов о помощи, чародейка цокнула языком и посмотрела на игрока. Суть его способности — поглощение чужих навыков. Все, что требуется, — пойти на ПВП-арены и стать самым универсальным игроком. Но нет, мы занимаемся фигней. Но он этого не хочет. Из-за отсутствия контроля он боится напасть на своих. А, пусть только попробует напасть... «Я ему кишки по веткам раскидаю!» Сана остановилась, тут же схватив девушку за руку. Они только-только покинули пещеру и вышли на дорогу, которая вела в тот самый заброшенный город, а значит, их ждала выжженная земля. Сразу поняв возможность опасности, в руках чародейки появилась палочка. Открыв глаза, элементаль спроецировала карту, на которой мигало более десяти красных точек. Для отряда слишком много. — Гильдия. — Они идут к нам. Я слышу разговоры. Нас уже обнаружили. Мы не сможем скрыться. Девушки остановились, даже не пытаясь искать иной выход. Лежанка опустилась на землю, а Сана лишь медленно закатила рукава. — Неужели ты собралась сражаться с игроками, мелкая? — Я не подпущу их к хозяину. Из-за холма поднялся столб пепла, несущий с собой лишь неприятности. Хотя в душе Эвелина была, наоборот, довольна. Не ощущая для себя угрозы, она думала лишь об опыте, который сможет получить за десяток голов. Первым в поле зрения попал рыцарь в темно-рыжем доспехе, позади которого возвышался гильдийский герб. А пешев-чародейка тут же растеряла все свое довольство Герб был украшен головой лисы с надетым на нее шлемом. Стальные лисы! Черт! Эвелина — огненная волшебница, оцифрованная. Как я рад тебя видеть!» Громкий, уверенный голос раздался от возглавляющего отряд. Стянув со своей головы шлем, молодой мужчина с темными волосами напыщенно улыбнулся. Элементаль вопросительно посмотрела на чародейку, что злобно скрипела зубами. «Какого дьявола ты тут забыл, Рейн?» «Надо же, как грубо! Раньше ты была более вежлива!» — Похоже, уход из гильдии сильно тебя подкосил. — Зубы мне не заговаривай. Я жду ответ на свой вопрос. — А что же я здесь забыл? — Да так, прибыл на вызов о помощи членам своей гильдии. — Три паренька, ничего про них не знаешь. Девушка сглотнула, тысячу раз душе проклиная своего напарника. Но выбора не было, и пришлось давить до конца. — А, ты про этих слабаков! Они сами виноваты, что влезли в чужой квест. Ох, как увидел себя, так сразу понял, что ты в этом замешана. Но ты же знаешь, что открытое столкновение двух гильдий означает начало войны. Слухи не врали. Ты вступила в маленькую никчемную шейку, чтобы быть со своим бесполезным ремесленником. Вокруг девушки поднялся ветер, поднимая пепел в воздух. Сжав палочку в руках крепче... Она взмахнула ею, запустив массивный шар пламени над чужой гильдией. Огонь взорвался, чего неопытные члены гильдии вжались в землю, испугавшись силы. — Ты забыл, с кем разговариваешь, Лисянак? — Забыл, что уже сражался со мной на арене? — Раздавленный нытик. — Знай свое место! От крика девушки мужчина лишь сильнее распылся в улыбке, разводя руки в стороны. — Ну же, убей нас! — Начни войну! Посмотрим, насколько быстро твой отряд идиотов опустит руки. Мы с радостью примем их к стальным лисам на должность кухонных работников. Опустив палочку, Эвелина тяжело выдохнула. Война с крупной гильдией несла с собой полное уничтожение маленькой компании. Частое нападение, блокировка данжей, чтобы не было возможности прокачиваться. Крупная гильдия могла ежедневно мешать играть, доводя игроков до полного нежелания заходить в игру. Такое было, в таком участвовала и Евелина. Мысли о различных неприятных исходах обрушились на нее снежным комом, но знакомый энергичный голос ударил по ушам. — Сана, поставим музыку в последний путь! Тяжелый щит ударился о землю, подняв небольшое облако пыли. Джук стоял во главе всей своей гильдии, также нагло улыбаясь, смотря на стальных лисов элементар кивнула, расставив руки в стороны и медленно поднимаясь над землей. Эвелина шагнула в сторону, переведя удивленный взгляд с лидера на Рейна. Знал ли он о будущем, которое могло ждать его друзей? Или же он был готов к этому? Откинув сомнения, девушка улыбнулась, поднимая свое магическое оружие вновь. Сана сжала кулаки и прошептала «Полет Валькирии». Громкий гул раздался в небе, словно раскат грома, принеся за собой торопливое перешептывание внутри строя лисов. Подняв руку для последующей команды атаковать, мужчина надел шлем, переводя взгляд на довольную чародейку. На мгновение поле его зрения перекрыло красное пятно, а после половина его тела упала на землю, развалившись на осколки. С неба тут же раздался еще один раскат звук которого усилился в разы. Прямо сверху спикировали большие воздушные птицы, что падали на землю, создавая мощные хлопки, от звука которых головы противника взрывались. Началась паника. Бросив оружие, лисы старались сбежать, но стрелы псов их догоняли. В этой битве не было победителей и проигравших, были лишь охотники и дичь. Банана разместили в его комнате, положив на кровать. Все так же не понимая, каким образом игроку удавалось так долго быть без сознания, гильдия собралась за столом совещаний, во главе которого сидела чародейка, громко хлюпая горячим кофе. сел уселся рядом и вопросительно посмотрел на нее. — Ты хотела с нами поговорить? — Не тяни, пожалуйста. — Хорошо. Нам с бананом нужно покинуть гильдию, чтобы обезопасить вас. Стальные лисы не успокоятся и будут атаковать вас для развлечения. Стой, подожди. А что им мешает атаковать нас без вас? Ты должна сама понимать. Если они такие гады, их не остановит ничего. Да и я не хочу терять своих друзей. Вы с бананом дороги нам. Я знаю. Поэтому у меня есть еще один план. Девушка открыла инвентарь, вытащив из него несколько бумаг и разместив их на столе. Любая крупная гильдия имеет в своих рядах оцифрованного, но все они стараются просто показывать свое величие и мощь. Но это путь обычной ММО-РПГ, а у нас весьма расширенная система искусственного интеллекта. Посмотрите на ту же саму. Этому миру не хватает стражи. Не НПС, которая не в состоянии справиться с серьезными врагами, а именно гильдии, миротворцев. Если мы официально заявим о себе как об органе власти, то сможем легко договориться с НПС, что управляют городами. Сможем перехватить власть в важных торговых точках, набрать к себе множество сторонников. И самое главное, у нас есть пожиратель способностей. Я нашла способ, как доказать всем, что я его призвала. А значит, мы сможем запугать большую часть уродов тем, что они лишатся своих способностей. Гильдия может войти в десятку лучших, но при этом не быть оплотом ненависти и погони за рейтингом. Нас будут уважать и бояться. Что скажете? Комментарий к выбор дорог. ПВП «Players versus Players» или PvP с английского «Игрок против игрока». Вариант интерактивного конфликта между несколькими пользователями, происходящий в игровом мире между двумя или более персонажами –